«В Атланте творится что-то ужасное», — сообщила она. «А все из-за безобразия, чинимых республиканцами. Нет конца их бесчинством, а самое скверное. Они забивают голову этим бедным черномазом всякими вредными мыслями». «Ты представляешь, милочка, они хотят, чтобы черномазы и голосовали». «Ты когда-нибудь слышала большую глупость?»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 «Так встревожены появлением куклукс-клана! А у вас в деревне он есть? Милочка, я уверена, что есть. Просто Эшли не говорит вам, дамам. Члены куклукс-клана вроде бы не имеют права рассказывать об этом». Они разъезжают по ночам в этких балахонах, точно привидения, и совершают набеги на саквояжников, разжиревших на чужом добре, являются к нахальным неграм. Иной раз они просто пугают и предупредят, чтобы убирались из Атланты. Ну, а если их не послушают, они могут и выпороть, а то, продолжала шепотом Питти, даже и убить